Шестое. Я увидел Кейт в аэропорту готовясь до того, как она заметила меня. Даже в столь ранний час она выглядела эффектно, правда, была слегка растрепана. Кейт засекла меня возле стойки регистрации, и ее лицо слегка вытянулось. Она нарочно отвернулась и зашагала прямиком в конец очереди. Но я помахал рукой и громко позвал Кейт по имени, чтобы остальные тоже услышали — Ей не оставалось ничего другого, кроме как повернуться и заметить меня. Она изобразила удивление и, растянув губы в улыбке, перешла ко мне в начало очереди. Не переставая улыбаться, произнесла. «Привет, Элёд, я тебя не видела». «Не видела? Надо же, а я тебя сразу заметил». Я улыбнулся в ответ. «Доброе утро, рад встрече». «Мы летим одним рейсом?» «Похоже на то. Можем сесть рядом и от души посплетничать». «Не могу». Кейт прижала к груди сценарий пьесы, заслонившись им как щитом. — Мне надо учить текст. Я обещала Гордону, не переживай. Я погоняю тебя по тексту. Как раз в полете и поработаем. Дай-ка свой паспорт. Мы оба понимали, что у Кейт не было выбора. Отказавшись сесть со мной, она начала бы выходные с плохой ноты. Поэтому, продолжая улыбаться, Кейт вручила мне свой паспорт, и мы зарегистрировались на рейс вместе. Впрочем, как только самолет взлетел и поднялся над облаками, стало ясно, что Кейт не собиралась учить текст. Она запихнула стопку листов в сумку. — Ты не против, если мы не будем репетировать? У меня ужасно болит голова, похмелье вечное. — Я знаю отличное средство, — засмеялся я. — Немного водки. Кейт решительно замотала головой. «В такой ранний час я ее даже видеть не могу. Чепуха. Вот к тебе сразу разбудит. Как крепкая пощечина». Не обращая внимания на возражение, Кейт, я обратился к Стюарду и попросил его принести два стакана со льдом. Лед был единственным, что на этом рейсе давали бесплатно. Стюарт удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Затем я извлек из сумки перегоршню бутылочек с водкой, которые тайком пронес на борт. Учитывая очень скромный выбор алкоголя для авиапассажиров в последнее время, не говоря уже о непомерной его стоимости, я считаю, что гораздо удобнее и экономнее летать со своим запасом. Если, по-вашему, это совершенно за гранью приличий, смею верить, бутылочки были крошечные». Кроме того, если уж нам с Кейт предстояло провести все длинное путешествие бок о бок, требовалась анестезия. Я разлил водку в пластиковые стаканчики и салютую произнес «За веселые выходные! Ура!» «Будем здоровы!» Кейт разом и прокинула водку в себя и поморщилась. «Ух! Сейчас полегчает. Расскажи мне про Агамемнона. Как там дела?» «О, все очень хорошо, просто прекрасно. Правда? Отлично!» — А что? — Кейт перестала улыбаться и с подозрением уставилась на меня. — Ты что-то слышал? — Ничего, вообще ничего. — Эллиот, выкладывай. Помедлив пару мгновений, я произнес. — Это всего лишь слухи, не более, Якобы у вас с Гордоном терки. — Что? — Полная чушь. — Я так подумал. — Бред. Кейт открыла еще одну бутылочку с водкой и вылила себя в стакан. — Да мы с Гордоном друг друга с полуслова понимаем. — Рад слышать. — С нетерпением жду премьеру. Мы с Ланой сядем в первом ряду и будем тебя поддерживать. С улыбкой сказал я. Но Кейт не улыбнулась в ответ. Она взглянула на меня неприветливо, молча. Не выношу неловких пауз, и поэтому я стал рассказывать о нашем общем знакомом, у которого развод с женой превратился в фарс. Супруги угрожали убить друг друга, взламывали почту и вели себя абсолютно невменяемо. Длинная, запутанная история, которую я рассказывал, утрируя для придания комического эффекта. Все время, пока я говорил, Кейт смотрела на меня с каменным лицом. Было видно, что ни я, ни мой рассказ не кажутся ей смешными. В ее взгляде явственно читалось «Господи, когда ж он наконец заткнется?» Эллиот думает, что он обалдеть, какой я обаятельный и остроумный. Тоже мне ноял Кауарт. Ха, да он просто чертов... Как вы догадываетесь, Кейт не сильно меня жаловала. У нее был, скажем так, иммунитет к моему особому шарму. Кейт думала, что хорошо скрывает свою неприязнь, но, как и у большинства актеров, уверенных в своей загадочности, у нее все явно отражалось на лице. Я познакомился с Кейт задолго до Ланы. Барбара Уэст обожала Кейт и на сцене, и вне ее, и постоянно приглашала к себе в особняк в голландском парке на свои знаменитые суары. Вечеринки деликатно назывались «зваными обедами», однако на самом деле это были обычные дармовые обжираловки для сотен людей. Кейт пугала меня уже тогда. Я с замиранием сердца смотрел, как она идет ко мне сквозь толпу, оставляя за собой след из сигаретного пепла и пролитого алкоголя. Она отводила меня в сторону и смешила, безжалостно передразнивая остальных гостей. Я догадывался, что Кейт видит наше сходство. Два чужака. «Я не такая, как они, родной», — словно говорила она. «Не ведись на мою безупречную речь, я не леди». Кейт безошибочно чувствовала, что я такой же самозванец, как и она. Правда, с одним нюансом. Я стыдился своего прошлого, а не настоящего. В отличие от Кейт, я мечтал истребить в себе малейшие следы прошлого, вжиться в нынешнюю роль и стать своим среди остальных гостей. Однако все ее намеки, подмигивания, шутки, рассказанные по-заговорщически, в сторонке, ясно давали понять, что мое перевоплощение не удалось. Не хочу критиковать Лану, так как она не давала к этому поводу. Да, это и не критика, но вынужден признаться, с Кейт я смеялся чаще. Кейт вечно пыталась острить, во всем искала повод для шутки, неизменно тонкой и ядкой. Тогда как Лана во многом более серьезный человек, сама прямота и искренность. Эти двое словно небо и земля, иначе не скажешь. А может, причины лишь в культурных различиях? «Все мои знакомые американцы более прямолинейны, иногда вплоть до бесцеремонности. Это вызывает уважение. Такая честность говорит о чистоте души. «Поскреби, Янки, и увидишь пуританина», — говорила Барбара Уэст. «Не забывай, все они приплыли на чертовом Мейфлауре. То ли дело мы, британцы... Патологически вежливы, почти раболепны. Станем охотно поддакивать вам в лицо, но с удовольствием наговорим гадостей за спиной. У нас с Кейт было гораздо больше общего. Если бы не Лана, мы могли бы подружиться. Единственное, в чем я решусь упрекнуть Лану, несмотря на всю доброту ко мне, она невольно встала между мной и Кейт. Как только мы с Ланой начали сближаться, Кейт стала воспринимать меня как угрозу. Я заметил, как холодно она стала ко мне относиться, как боролась за внимание Ланы. Впрочем, я все равно восхищался Кейт. Яркая, очень талантливая, сложная и переменчивая натура. И рядом с ней я ощущал беспокойство, или, точнее, настороженность. Наверное, такие чувства вызывает непредсказуемый злобный кот, который может в любой момент полоснуть когтями. Невозможно искренне дружить с тем, кого побаиваешься. Получится ли быть собой, когда страшно, начинаешь вести себя неестественно. Да, я боялся, Кейт, и, как выяснилось, не зря. А, я слишком рано раскрыл интригу. Возможно. ну что сказано, то сказано. Ничего менять я не собираюсь. Мы приземлились в аэропорту Миконоса на знаменитой единственной взлетно-посадочной полосе, которая добавляет этому месту экзотичности. Затем отправились на такси в старый порт, чтобы сесть на катер до острова. В порт мы приехали под вечер. Виды там совершенно открыточные. Синие-белые рыбацкие лодки, огромные клубки спутанных сетей, скрип дерева и плеск воды, морской бриз с легкой ноткой бензина. В кафе на набережной полно народу, громкие голоса, взрывы смеха, воздух пропитан ароматами густого греческого кофе и жареных кальмаров. Порт — место, где жизнь бьет ключом. В глубине души я мечтал остаться там навсегда. Однако мой путь, или лучше сказать, фатум, вел меня дальше. Я следом за Кейт забрался в катер, и мы отправились к острову. Небо сделалось фиолетовым, быстро темнело. Скоро впереди показался остров, темная громада посреди воды. В последних лучах солнца остров выглядел почти зловеще. Его суровая красота всегда вызывала во мне нечто похожее на благоговейный трепет. Вот она, аура.